В молодости Содерберг примирялся к позиции бунтаря-одиночки, порвавшего с традиционным укладом жизни еврея, и хотя давно перестал быть бунтарем, отказывался сдаваться на милость победителя. Признав поражение, прекратив борьбу и тем самым погрешив против истины, он не смог бы и дальше уважать себя. Когда давно минувшим летом 67 седьмого ему предложили место судьи, он решил, что на новой должности будет являть собой образец добродетели. Нет, он не станет просиживать штаны. На новом поприще он добьется успеха и признания. Он свернул прежнюю работу и не дрогнул от уменьшения заработка на 55 процентов. Они с Клэр уже отложили немалую сумму, Их текущие счета были в полном порядке, наследство оказалось значительным, а Джошуа успел обустроиться в Пало-Альто. Даже если сама мысль о том, чтобы стать судьей, явилась полной неожиданностью, она пришлась ему по сердцу. В начале карьеры он провел несколько лет в офисе федерального прокурора и от работы отнюдь не увиливал — Трудился в государственной налоговой комиссии, где приобрел репутацию и продвинулся, садясь с нужными людьми. В свое время занимался сложными делами, твердо отстаивал позицию, нащупывал баланс. Написал передовицу для Нью-Йорк Таймс, в которой исследовал правовой статус призывников-уклонистов и аспекты психологии страны, где военная служба осуществляется по призыву. Изучив предметы морали и конституционных прав, в итоге твердо высказался в поддержку военных. На вечеринках, что устраивались в парковеню, Содерберг встречал мэра Линдсея, но знакомство оказалось шапшным. И когда речь зашла о назначении, он решил, что его разыгрывают. Примечание. Джон Линдсей. 1921-2000, американский политик, либеральный республиканец, на протяжении карьеры бывший конгрессменом, мэром Нью-Йорка 1966-1973 и кандидатом на пост президента. Конец примечания. Повесил трубку, от души посмеялся. Телефон зазвонил снова. «Вы хотите, чтобы я сделал это?» Разговор зашел и о дальнейшем повышении. Сначала на пост исполняющего обязанности судьи, Верховного судья Нью-Йорка, а потом кто знает. Оттуда все дороги по-прежнему открыты. Многие из назначений буксовали, пока перед городом брежела перспектива банкротства. Но Содерберга это не смутило. Как-нибудь выкрутимся. Он был человеком, свято верившим в абсолютную власть закона. Ему будет дано взвешивать и рассекать, размышлять и проводить изменения. Он, наконец, сможет хоть что-то вернуть городу, в котором родился. Содербергу всегда казалось, что свой город он обходит стороной, черкает по самому краю. И вот теперь он был готов принять урезанную чуть ли не вдвое плату, чтобы отважно броситься в самое недро, в самую сердцевину городской жизни. Дух закона впрямую подвластен чтению его буквы. Всем нам свойственно совершать порой глупейшие ошибки. Содерберг верил утверждению, гласившему, «Если даже закон выбит в камне...» Это еще не означает, что его ни в коем случае не следует менять. Закон станет его работой, предметом исследования. Содерберга не столько интересовали возможные способы прочтения буквы закона, сколько единственно верный вариант. «Он спустился в этот угольный рудник, он станет одним из самых уважаемых горняков, разрабатывающих жилу морали». Достопочтенный Соломон Содерберг. Даже имя звучало весомо. Пускай его использовали как пушечное мясо юстиции, как замазку для зияющих щелей системы. Содерберга это не особенно беспокоило. Нет худа без добра. Как мудрый раввин он станет руководствоваться соображениями блага, Будет внимателен и заботлив. И потом, всякого юриста только пальцем ковырни, и найдешь судью. В свой первый рабочий день он вступил во дворец правосудия с пылающим в груди сердцем, через парадный вход. Хотел насладиться величием момента. Он явился в новом пошитом у модного портного с Мэдисон авеню костюме, в галстуке от Гуччи в кожаных ботинках с кисточками. Подходя к зданию суда, был исполнил присвкушение. Над широкими позолоченными дверьми виднелись выбитые слова «Народ есть фундамент власти». Задержавшись на миг, он вдохнул в себя все это. Холл внутри был наполнен движением. Осведомители, репортеры и адвокаты в поисках клиентов — Мужчины в малиновых ботинках на манной каше. Женщины, тянущие за собой детей. Бродяги, похрапывающие вальковых окон. С каждым новым шагом Содерберг ощущал, как сердце опускалось все ниже. На какую-то минуту могло показаться, что здание еще способно удерживать надлежащую атмосферу. Высокие потолки, старые деревянные перила, мраморный пол — Но чем больше он осваивался в нем, тем сильнее падал духом. Залы судебных заседаний были даже хуже, чем ему помнилось. Бродил по этажам, потерянный и разочарованный. На стенах коридоров красовались граффити. Люди покуривали на задних скамьях прямо по ходу судебного процесса. В уборных обсуждались сомнительные сделки, На локтях обвинений зияли дыры. Всюду шныряли продажные полицейские в поисках наживы. Подростки обменивались замысловатыми рукопожатиями, отцы рядом с дочерьми-героинщицами, рыдающие матери с длинноволосыми сыновьями. Красная кожаная обивка дверей крупнейшего зала заседаний изрезана бритвой. Адвокаты бегали по коридорам, с истрепанными портфелями в руках. Содерберг невидимкой проскользнул мимо всего этого Люда, на лифте поднялся наверх, придвинул стул к новому рабочему месту и сразу наткнулся на засохший комок жевательной резинки, прилепленной к ящику стола. — Только спокойствие, — сказал он себе. — Очень скоро он все это изменит. Справится. Повернет реку вспять. Однажды вечером он упомянул о своем намерении при всех. На вечеринке в честь выхода Кеммерера на пенсию. В комнате прокатилась волна смешков. «Так говорит Соломон», — заметил кто-то из унылых законников. «Рубите младенца, ребята!» Общий смех и звон бокалов. Другие судьи уверили его, что когда-нибудь он свыкнется, узрит свет в тоннеле. И не в конце его, а в самом тоннеле, не имеющем выхода. В служении закону главная терпимость. Дураков следует принимать такими, какие они есть. Это в порядке вещей. Время от времени требуется прикрывать глаза шорами. Ничего. Он еще научится проигрывать. Такова цена успеха. «Поди попробуй», — убеждали они. «Попрешь против системы, Содерберг, и кончишь в дешевой пиццерии где-нибудь в Бронксе. Будь осмотрителен. Играй по правилам. Держись поближе к нам». И если он считает, что в Манхэтте неплохо живется, пусть отправляется туда, где пылают настоящие костры, в пресловутый американский Ханой в конце четвертого маршрута, где каждый божий день в своем соку варятся отвратнейшие персонажи городских низов. Долгие месяцы он отказывался верить, но постепенно к нему пришло понимание их правоты — Он угодил в расставленные системой силки, стал ее частью, вернее говоря, деталью ее всесильного механизма. Стольким обвиняемым удалось уйти от ответа. Их вытаскивала защита, или же он сам назначал им наказание в виде уже отбытого под стражей срока, просто чтобы разгрести завалы. Приходилось выполнять норму, нести ответственность перед надзирающими инспекторами в кабинетах этажом выше. Тяжкие преступления списывались, как мелкие проступки. Еще один вид сноса «хочешь, не хочешь», а кто-то должен сидеть в кабине бульдозера. Его судили, потому как судил он сам». Чем меньше работы подбрасывал своим коллегам наверху, тем чаще они улыбались при встрече. От 90% дел, даже если речь шла о серьезных правонарушениях, следовало избавляться. Содербергу хотелось добиться обещанного повышения, о да, но даже эта мысль не могла избавить его от чувства, что весь идеализм, какой у него таблиц, только был когда-то, оказался скомкан и запрятан в недра черной судейской мантии. Теперь, и перерыв ее всю, он не сумел бы найти пропажу даже за подкладкой. Пять раз в неделю он пребывал в дом 100 по Сентер-стрит, надевал мантию и и блестящие от вакси ботинки, подтягивал носки на икрах и по мере сил пытался вносить свою лепту в дело справедливости. Тут все сводилось, как он понимал, к верному выбору соперника. При желании он мог бы вести в день десяток решительных сражений или даже больше, стоило только захотеть. Он мог бы стронуть с места всю систему – Он мог бы выписывать людям, уродующим стены граффити, по тысяче долларов штрафа, чтобы те никогда не рассчитались за причиненный ущерб. Или мог бы приговаривать юных бездельников, жгущих костры на Модстрит, к полугодичному тюремному сроку. Наркоманов мог бы отправлять за решетку хоть на год сковывать их по рукам и ногам жесткими условиями поручительства. Но, как он прекрасно знал, Бумеранг вернулся бы к бросавшему. Все эти люди отказались бы признать себя виновными. И тогда в зачинщика закупорки судебной системы полетел бы увесистый том свода законов. Магазинные воришки, чистильщики обуви, Попрошайки у гостиниц, наперсточники. Все они в итоге заявили бы, «Не виновен ваша честь». И тогда город бы захлебнулся. Сточные канавы вспенились бы, Тротуары сделались бы непроходимым болотом. А кто виноват? Судья Содерберг. В худшие минуты он думал, «Я рабочий ремонтник, я привратник». Я никуда не годный вышибала. Сидя в одном из залов суда, он наблюдал за парадом преступников, шагавших внутрь и наружу. Поражаясь тому, до чего дошел город под его надзором, какими отвратительными стали его повадки. Этот город поднимал младенцев за волосы. Он насиловал семидесятилетних старух. Он поджигал скамейки, на которых спали влюбленные. И еще. Он совал за пазуху шоколадки, он безжалостно крошил ребра. Он позволял демонстрантам-пацифистам плевать в лица копов, а профсоюзам помыкать собственным начальством. Да еще мафия захватила власть над набережными. Отцы тушат сигареты о дочерей, драки в барах окончательно выходят из-под контроля. И вот уже бизнесмены в дорогих костюмах мочатся на стену Волворд-Биддинга. А вооруженные грабители стригут мелочь с убогих закусочных. И людей убивают целыми семьями, и пациенты дробят серепа санитарам скорой помощи. И наркоманы колют героин под языки, и мошенники проворачивают аферы, в которых старики теряют все сбережения, и продавцы никак не научатся отсчитывать верную сдачу, и мэр врет напрополую и ни разу не поморщится, в то время как целый город уже догорает, готовясь к собственным скромным похоронам, дымящееся пепелище и преступность, преступность, преступность. Судья Содерберг стоял дозором над своей сточной канавой, и ни одна мерзость, случавшаяся в городе, не ускользала от его глаз. Все равно, что бороться с липкими отложениями на стенках. Если наблюдать достаточно долго, слив забьется грязью, сколько бы ты ни чистил, как бы ни старался». Все эти тупицы без перебоя доставлялись в могильники из своих круглосуточных вариете, рептиз-баров, шоу-уродов, магазинов-приколов, мотелей-клоповников, и время, проведенное за решеткой, лишь закаляло их. Однажды, сидя за судейским столом, Содерберг своими глазами видел, как таракан в буквальном смысле – Выбрался из кармана обвиняемого, заполз ему на плечо и побежал по шее. Осознав, что происходит, обвиняемый просто стряхнул насекомое и, как ни в чем не бывало, продолжил свой монолог о раскаянии. «Виновен, виновен, виновен». Практически все они объявляли себя виновными и в награду получали приговор, с которым могли ужиться, довольствовались уже отбытым сроком сплёвывали мизерный штраф, чтобы привпокойно вернуться к привычному разгулу. Самодовольным, кичливым шагом они удалялись за двери, чтобы не вспоминать о раскаянии и, вновь совершив прежнюю глупость, оказаться в суде всего неделю или две спустя. Это вергало Содерберга в состояние непрерывного смятения, Он купил себе эспандер для разработки пальцев, который умещался в кармане. Он просовывал руку в прорезь на мантии и доставал его из кармана пиджака. Две деревянные ручки на пружинах, которые он незаметно сжимал под своим одеянием. Оставалось только надеяться, что никто не видит. Конечно, эту лихорадочную активность можно было понять неверно. Судья копошится под мантией, но она успокаивала его по мере рассмотрения все новых дел, помогала выполнить дневную норму. Система считала героями, судей которым удавалось избавиться от большинства рассматриваемых дел за считанные секунды. «Открыть шлюзы! Пусть убираются вон!» Всякий, кто крутился поблизости, кто так или иначе был задействован в системе, получал свою порцию. Тяжкие преступления направлялись к обвинителям. Изнасилование, убийство, поножовщина, грабежи. Молодые неопытные заместители окружного прокурора бывали потрясены списками чудовищных актов насилия, которые им вручались. Приговоры направлялись к судебным приставам. Те были похожи на разочарованных копов и порой позволяли себе неодобрительно свистеть сквозь зубы, если судья не проявлял должной строгости. Невнятное бормотание обвиняемых ловили судебные репортеры. Очевидная тяжесть ложилась на плечи бесплатных защитников. Условиями освобождения занимались надзирающие инспекторы. Вульгарные выходки недоумков исследовали судебные психологи. Оформление бумаг поручалось копам. Штрафы, сколь бы ничтожной те ни были, выписывались осужденным. Небольшими суммами залога занимались профессиональные поручители. Все эти люди кружились в одном водовороте. И работая с Содерберга было сидеть в самом центре, раздавая каждому свое и нащупывая справедливый баланс между добром и злом. Добро и зло, лево и право, вверх и низ. Он представлял себя замершим в вышине, на краю зияющей пропасти, чувствующим слабость и дурноту, безотчетно глядящим вверх. Одним полновесным глотком Содерберг прикончил кофе. Сливки придавали напитку дешевый привкус. Сегодняшний канатоходец должен достаться ему, ни тени сомнения. Он набрал номер кабинета окружного прокурора, но никто не спешил снять трубку. Взглянув на маленькие настольные часы, он понял, что час утренней чистки конюшен уже пробил. Содерберг устала, поднялся с кресла, но заулыбался, направляясь к двери по выширканной на полу прямой линии. Ему нравилось носить летом тонкую черную мантию. Та была немного потерта на локтях, но ничего, зато она дышала и не тяготила. Он подобрал регистрационные книги, сунул их под мышку, бегло оглядел свои раздавшиеся черты в зеркале — Сеточка кровяных сосудов на лице, запавшие глазницы, пригладил несколько последних волосков на макушке и степенно прошел по коридору мимо лифта. Пружинистым шагом сошел по лестнице, мимо стайки надзирателей и чиновников службы пробации, в задний вестибюль зала судебных слушаний по предъявлению обвинений 1А. Худшая часть всего путешествия. В задней части здания располагались камеры, где держали заключенных под стражей. Чистилище, как тут их называли. Верхние камеры предварительного заключения растянулись на полквартала. Решетки, выкрашенные кремово-желтой краской. Воздух, спертый из-за телесных запахов. Судебные приставы распыляли за день по четыре баллончика с освежителями. Вдоль ряда камер располагалось предостаточно полицейских и судебных приставов, и преступникам хватало ума держать язык за зубами, когда он проходил мимо. Шел быстро, с опущенной головой, и служители закона расступались перед ним. «Доброе утро, судья!» «Отличные ботинки, ваша честь!» «Рад встрече, сэр!» Короткий кивок каждому, кто приветствовал его. Поддерживать демократичную прохладцу, без каких-либо исключений, было крайне важно. Отдельные судьи болтали, смеялись, отпускали шуточки и сходились с этими людьми накратко. Но только не Содерберг. Он быстрым шагом миновал камеры и вышел за деревянные двери. В объятия цивилизации или ее жалких останков. К своей темной деревянной кафедре. Микрофону и лампам дневного света Взбежал по ступенькам к своему возвышенному рабочему месту. На Бога уповаем. Примечание. Официальный девиз США, также штата Флорида. Впервые использован при чеканке монет нового образца в 1864 году. Получил статус общенационального в 1956 году. Конец примечания. Утро спешило своим чередом. Сетка слушаний забита до отказа. Весь обычный набор. Вождение с просроченными правами, оскорбление угрозы в адрес полицейского преисполнения, непристойное поведение в общественном месте. Одна женщина хватила ножом по руке своей тетки, потянувшейся за социальными талонами на продовольствие. Одного тупоголового парня удалось склонить сознаться в угоне машины. Один мужчина получил срок общественных работ за глазок, который он встроил в половице, чтобы наблюдать за соседкой снизу. Чего не знал любопытный Том. Так это того, что дамочка развлекалась тем же и давно соорудила собственный глазок. Примечание. Любопытный том, персонаж старой английской легенды о леди Говиде. Чтобы снизить непомерные налоги, которыми ее супруг, граф Леофрик, обложил подданных, она согласилась обнаженной проехать по улицам Ковентри. Из уважения жители города закрыли ставни. Единственный, кто выглянул посмотреть на леди Годеву, мгновенно ослеп и заслужил прозвище «Любопытный Том». Конец примечания. Она подглядывала за тем, как этот тип подглядывал за ней. Бармен повзорил с клиентом, дошло до рукоприкладства. Убийство в Чайна-тауне немедленно отправилось выше. Условия залога установлены и делу конец. Все утро напролет он уговаривал и негодовал, высмеивал и заискивал.